В 2007 году группа исследователей с участием Саймона Мелова обнаружила, что физическая активность буквально обратила вспять некоторые из негативных эффектов старения в группе пожилых канадцев. Исследователи рассматривали две группы испытуемых, младшего и старшего возраста, и подвергали их мышечной биопсии. Это довольно болезненная процедура, при которой у человека с помощью длинной толстой иглы извлекается образец мышечной ткани для анализа паттернов экспрессии генов, что в переводе на человеческий язык означает «установить, какие гены включены и выключены в этих тканях». Дело в том, что со временем паттерны экспрессии генов в наших клетках могут меняться. Одни гены могут активизироваться, а другие выключаться. И этот процесс называется эпигенетическим изменением. Затем половина испытуемых из каждой группы в течение полугода была подвергнута строгой, но не очень интенсивной программе силовых тренировок. По истечении шести месяцев исследователи снова провели биопсию и обнаружили, что мышцы пожилых испытуемых буквально помолодели. То есть у них активировались многие из тех генов, которые были активны у их более молодых товарищей. Это доказывает, что при помощи физической активности можно изменить паттерн экспрессии генов в наших клетках со старого на молодой, говорит Мелов. Проще говоря, физическая нагрузка включила молодые гены и выключила пожилые. Большинство этих генов связаны с функционированием митохондрий, которые, как вы наверняка помните из школьного курса биологии, являются крошечными энергетическими станциями внутри наших клеток. Я представляю их себе в виде микроскопических электрогенераторов. История их появления в наших клетках поистине уникальна. Давным-давно, во времена так называемого первичного бульона, митохондрии были самостоятельными организмами, паразитами. В те времена большинство живших на Земле бактерий были анаэробными, то есть не нуждались для своей жизнедеятельности в кислороде. Но по мере насыщения атмосферы кислородом, что было первым глобальным изменением климата на нашей планете, анаэробные бактерии начали вымирать. Из них выживали лишь те, которые были заражены крошечными, перерабатывающими кислород-паразитами, ныне известными как митохондрии. Сегодня, когда практически вся жизнь зависит от кислорода, митохондрии присутствуют почти во всех живых клетках – Но в силу своего происхождения эти древние и примитивные органеллы имеют свои собственные отдельные геномы, состоящие всего из 13 генов, одновременно чрезвычайно важных и чрезвычайно уязвимых. Соавтор Мелова, исследователь и врач Марк Тарнопольский из университета имени Макмастера в Онтарио, был так заворожен митохондриями, что продолжил их изучение с того места, на котором остановилось исследование 2007 года. Сосредоточившись на изучении редких митохондриальных заболеваний у детей и взрослых, Тарнопольский обратил внимание на тот факт, что многие из его пациентов страдают от симптомов, сходных с симптомами преждевременного старения. У них в раннем возрасте появляются седые волосы, в 20 лет портится зрение, к 40 годам исчезает мышечная сила. Это вполне объяснимо, поскольку митохондриальная дисфункция считается одним из главных двигателей старения. «Что такого есть в процессе старения, что проявляет многие из наших недугов?» – спрашивает он. Как именно функционируют митохондрии, Тернопольский хорошо знает на собственном опыте, как продвинутый спортсмен-любитель, входящий в национальные рейтинги в таких дисциплинах, как лыжные гонки и бег по пересеченной местности. На подходе к своему 40-летнему юбилею он стал задаваться вопросом, как сказывается возраст на его собственных митохондриях и не позволят ли занятия спортом отсрочить его негативные последствия. Одна из теорий старения утверждает, что со временем в уязвимых ДНК наших митохондрий накапливаются мутации, что приводит к нарушению функционирования и гибели этих органел. Теряя с возрастом своей митохондрии, мы теряем и свою энергию. У нас заканчивается топливо, как любит говорить Луиджи Ферручи из программы BLSA. Еще хуже то, что именно в митохондриях протекают самые интенсивные химические реакции в нашем организме с образованием токсичных свободных радикалов и других вредных веществ, которые бумерангом повреждают сами эти органеллы. Когда большая часть митохондрии перестает функционировать, прекращается работа и самой клетки, будь то мышечная клетка, клетка головного мозга или любая другая. Тернопольский решил изучить митохондриальное старение на мышах, но не сумел найти финансирование, потому что научный истеблишмент, по его словам, предвзято относится ко всему, что связано с физической активностью. К сожалению, когда вы говорите, что хотите исследовать влияние физической нагрузки, вас не принимают всерьез, жалуется он. Вам говорят, что ваш результат будет грязным, потому что здесь слишком много путей влияния. Многие из наших работ отклоняются со словами ⁇ Вы не показали точного механизма действия физической активности ⁇ В отсутствие альтернативы, Тернопольский решил профинансировать исследования собственного кармана, потратив больше 100 тысяч долларов из прибыли своей клиники на создание небольшого количества очень дорогостоящих генно-модифицированных мышей. Эти мыши были перепрограммированы таким образом, чтобы мутации их митохондриальных ДНК происходили с большей скоростью, чем у нормальных особей. В результате мутации их митохондрии выходили из строя гораздо быстрее, что, в свою очередь, приводило к их быстрому старению. Тарнопольский разделил этих мышей-бутантов на две группы. Для одной группы была предусмотрена необременительная программа регулярных тренировок на беговой дорожке всего 45 минут три раза в неделю а другая группа вела традиционный для лабораторных мышей малоподвижный образ жизни. Результаты оказались впечатляющими. Как и ожидалось, малоподвижные мыши состарились очень рано, превратившись в седых, слабых и отряхлевших особей. Однако... Их упражнявшиеся собратья-мутанты по-прежнему оставались сильными и активными, слоснящиеся темной шкуркой, несмотря на то, что имели такую же испорченную митохондриальную ДНК. Эффекты были не только внешними. Вскрытие показало, что упражнявшиеся мыши имели более здоровое сердце, это понятно, а также более здоровую печень, головной мозг и даже гонады, Вот это да, по сравнению с их малоподвижными собратьями. Физическая активность каким-то образом способствовала восстановлению их митохондриальной ДНК, или, проще говоря, обратила вспять их процесс старения. Тернопольский предполагает, что во время физической нагрузки митохондрии производят какие-то сигнальные вещества, которые запускают процесс восстановления не только в мышцах, но и в других органах. Он полон решимости выяснить, что это за вещества, поскольку это может помочь в создании лекарства для его пациентов с митохондриальными заболеваниями. Однако для всех остальных лучшее лекарство – это физическая активность. «Просто встаньте с дивана», – говорит он. «Я провел на национальных играх для пожилых людей три дня, наблюдая за тем, как преклонного возраста атлеты бегают, прыгают и совершают другие невероятные спортивные подвиги. Поначалу я слишком сильно переживал за здоровье спортсменов, но постепенно успокоился и уже с восхищением аплодировал 70-летним дамам в обтягивающих шортах, перелетающим через планку идеальным фосбери-флопом». Но на второй день весь стадион замер от необычного зрелища. Это был женский забег на 800 метров, два круга по стадиону, и сразу же после стартового выстрела одна из спортсменок уверенно вырвалась вперед. Это была высокая женщина с седыми волосами, и ее длинные ноги поглощали дистанцию мощными грациозными шагами. Если другие бегуни старались изо всех сил, она преодолела эти два круга легко, как лань. Показанное ею время 3 минуты 28 секунд стало новым рекордом национальных игр и недостижимым результатом для большинства сорокалетних. Это было захватывающее, даже красивое зрелище. Я должен был непременно узнать ее секреты. Ее зовут Джана Дапрано, ей 76 лет, и она бывшая учительница начальной школы из пригорода Атланты. Она хорошо известна в мире легкой атлетики для пожилых. Ей принадлежат несколько мировых рекордов в ее возрастной группе. В 2012 году она стала единственной 75-летней женщиной в истории, пробежавшей милю менее чем за 7 минут. Согласно формулам возрастной классификации, используемым в легкоатлетических турнирах «Мастерс», Ее время, 6 минут 58 секунд, соответствует 4 минутам за милю для молодых спортсменов, время, которое не удавалось показать ни одной профессиональной молодой бегунь. Настоящий рекорд мира для женщин составляет 4 минуты 12 секунд. Как вы поняли, она была незаурядной бегуньей, хотя история ее жизни далека от элитного спорта. Она выросла на ферме в Айове и много лет ее единственным физическим упражнением было справиться со своими непоседливыми учениками начальной школы в Лонг-Бич, Южная Калифорния. В 45 лет она начала бегать трусцой, повальное увлечение 1980-х, но серьезно занялась тренировками и соревнованиями только после 60-ти. «Женщины, с которыми я начинала заниматься бегом много лет назад, в то время были гораздо лучшими спортсменками, чем я, но они давным-давно бросили бег», — сказала она мне. Жанна Допранова водила своих учеников на соревнования по бегу. В настоящее время она тренируется почти исключительно на мягкой траве, чтобы защитить свои колени, явно не предназначенные природой для того, чтобы устанавливать мировые рекорды в 75 лет и, как и большинство спортсменов, уделяет пристальное внимание своей диете. Раньше она жить не могла без картофеля фри, но, начав серьезные тренировки, решила попробовать отказаться от него на 6 недель. Этого времени ей оказалось достаточно для того, чтобы излечиться от пристрастия к жареной пище, и теперь она ест только живую еду, что включает сырые продукты, салат и сашими. В свободное время она посещает дома престарелых, пытаясь убедить пожилых людей некоторые из которых на десяток лет моложе ее, начать вести активный образ жизни и есть больше здоровой еды. «Старение может быть красивым», — сказала она мне, когда мы стояли на поле стадиона после забега. «По Божьему замыслу старение идеально. Все зависит от вас, сделаете ли вы его таковым». С ней трудно спорить, но мне в голову пришел вопрос. Возможно, у жаны Допрана гораздо больше общего с Ирвингом Каном, 108-летним инвестиционным горучем с ее пожилыми приятельницами по бегу. Не могут ли быть Жанна, Рон, Дон, Берни и другие пожилые атлеты каким-то образом генетически защищены от старения? Возможно, по-божьему или чему угодно еще замыслу, идеальное старение предусмотрено не для всех. Натан Лебрасер задается тем же вопросом, но существующие исследования пока не дали на него ответа. Проблема этих исследований состоит в том, что они не показывают, является ли хорошая физическая форма сохранение высокой аэробной способности, ВО2 максимальная, и даже способность к мотивации частью той же генетической сигнатуры, что и долголетие, говорит он. Другими словами, обусловлена ли ваша способность заниматься спортом в преклонном возрасте и оставаться в хорошей форме теми же генетическими факторами, которые защищают вас от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, или нет? Мы все знаем целые семьи так называемых «диванных овощей», но передается ли людям по наследству склонность к «диванному образу жизни» или же они становятся лежебоками, потому что воспитываются в семье лежебок. Последние исследования свидетельствуют о том, что склонность к физической активности, по крайней мере частично, обуславливается генетически. Например, исследования близнецов показали, что близкие генетические родственники поддерживают одинаковый уровень активности на протяжении всей жизни. Тем не менее, это не дает окончательного ответа на вопрос о влиянии наследственности и окружающей среды. Ученые из университета Миссури недавно попытались разобраться с этим вопросом при помощи интересного эксперимента. Они разделили лабораторных крыс на две группы. Тех, кто охотно бегал по беговой дорожке, и тех, кто обходил ее стороной. А затем они начали выборочно скрещивать бегунов с бегунами, а лентяев с лентяями. Уже через восемь поколений они обнаружили выраженные различия в головном мозге этих двух линий крыс. У крыс-бегунов было больше особой разновидности нейронов, которые формируют участок головного мозга, отвечающий за вознаграждение, удовольствие и зависимость, что означало получение удовольствия от физической активности. У ленивых крыс было намного меньше таких нейронов, но затем исследователи предприняли неожиданный шаг. Они заставили ленивых крыс бегать при помощи электрошока, в результате чего у тех увеличилось количество спортивных нейронов. Таким образом, даже генетически ленивые крысы научились любить спорт. Хотя бы немного. Это важный результат. 90% американцев не выполняют даже минимальных норм, определенных федеральным правительством, как 30 минут умеренной физической активности, такой как быстрая ходьба 5 раз в неделю. Поскольку с каждым очередным поколением мы все больше вытесняем физическую активность из нашей жизни, выстраивая свой мир вокруг рабочих кресел и домашних диванов, как капитан космической станции в мультфильме «Вали». Люди в развитых странах становятся более ленивыми, причем не только в силу привычки, но даже и генетически, как ленивые крысы в вышеуказанном эксперименте. Но в то же время эксперимент показал, что даже ленивые крысы получают больше пользы и удовольствия от активных движений, чем от привычного пассивного времяпрепровождения, что оказывается справедливым и для людей. Исследователям наконец-то удалось получить финансирование клинического тестирования физической нагрузки как медицинского вмешательства, чтобы оценить ее действие по всем правилам, как это делается с обычными лекарственными препаратами. Одним из крупнейших стало исследование под названием «Жизнь» – «Лайф», результаты которого были опубликованы в июне 2014 года. В ходе этого эксперимента группу из 800 пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, убедили приступить к легкой программе тренировок, предположительно без использования электрошока. Но кто знает, у этих людей уже имелись очевидные проблемы. По всем тестам на физические возможности они показали очень низкие результаты, хотя еще могли пройти пешком четверть мили около 400 метров, что считается критической отметкой, за которой начинается тяжелое нарушение мобильности. Хотя эти люди находились на грани потери способности к самостоятельной жизни, до начала исследования у них и мысли не возникало о том, чтобы пойти в тренажерный зал. По истечении двух лет в группе, которую каким-то образом побуждали упражняться, был отмечен более низкий процент недееспособности, чем в аналогичной группе пожилых людей, которым просто порекомендовали физическую активность. Немного ходьбы несколько раз в неделю уберегло многих из них от дома престарелых, по крайней мере на какое-то время. Если бы это был лекарственный препарат, он без всяких сомнений был бы одобрен управлением по контролю над качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов, сокращенно FDA. Это самое перспективное средство от недугов в преклонном возрасте из всех, которые нам известны, заявляет Лебросер, и оно совершенно бесплатно.